К тому же мне известно что граф валуа несколько поостыл к своему крестовому походу по правде говоря святейший отец проговорил бувиль не без колебания, хоть я и не так хорошо осведомлен как вы но мне тоже казалось он незадачливый посол думал папа иван будь я на его месте я бы самого себя убедил в том что валуа уже собрал войска и выцарапал бы по крайней мере 300 тысяч ливров. Папа молчал, и когда Бувиль окончательно запутался, промолвил, скажите Его Высочеству Валуа, что Святой Отец отказывается от крестового похода. Его высочество Валуа, которого я знаю как покорного сына и безукоризненного христианина, послушается меня ради блага нашей Святой Церкви. Бувиль почувствовал себя самым несчастным человеком. Святой отец прав. Все сошлись во мнении, что необходимо отказаться от крестового похода. Но не так же это делается. Нельзя же в двух словах, а главное, без всякого, так сказать, возмещения, погубить такое начинание. «Я не сомневаюсь, святейший отец», — ответил Бувиль, — что его высочество Валуа послушается вас. Но только он уже связал себя словом, поставил на карту свой престиж и поднес большие расходы. Сколько нужно его высочеству Валуа, чтобы не слишком пострадал его личный престиж? — Не знаю, святейший отец, — пробормотал Бувиль краснея. — Его высочество Валуа не уполномочило меня отвечать на подобные вопросы. «Не может быть. Я слишком хорошо его знаю и уверен, что он предусмотрел и такой оборот дела. Сколько?» «Он уже роздал вперед деньги рыцарям своих ленных владений на экипировку их отрядов. Сколько?» «Он позаботился об этих новых пороховых жерлах. Сколько, Бувиль?» «Он сделал заказ на различного рода вооружения. Я не военный человек, мессир, и не требую от вас счетов на арбалеты». Я прошу вас только назвать мне сумму, которую его высочество Валуа хочет получить в возмещении своих убытков. Папа с улыбкой наблюдал, как его собеседник вертелся в кресле, словно его поджаривали на углях, да и сам Бувиль не мог удержаться от улыбки, видя, что все его хитроумные уловки лопнули, как мыльный пузырь. И так требуется назвать цифру. Он заговорил так же тихо, как папа, и прошептал. сто. Тысячь ливров. Иоанн, двадцать второй, покачал головой. Вполне в духе графа Карла Валуа помнится флорентийцам в свое время для того, чтобы обойтись без его помощи, пришлось дать больше. Правда, сиенцы добились от него согласия покинуть их город за несколько меньшую сумму. Позднее король Анжуйский вынужден был выложить ему приблизительно такую же сумму в знак благодарности за помощь, которой он у него не просил. «Ну что ж, это такой же способ получать деньги, как и все прочее. А знаете, Бувиль, ваш Валуа — великий мошенник. Ну ладно, сообщите ему добрую весть. Мы дадим ему эти сто тысяч ливров и наше папское благословение». В общем, папа был рад отделаться такой ценой. А не помнил себя от счастья, что нежданно, негаданно и к тому же столь успешно выполнил свою миссию. Торговаться с самим папой, словно с ломбардским купцом, и впрямь было для него мучительно. Но решение святого отца не было продиктовано щедростью. Просто он прикинул цену, которую приходится платить за власть. «А помните, миссер граф те времена, — продолжал папа, — когда вы привезли мне сюда пять тысяч ливров от графа Валуа для того, чтобы на конклаве прошел французский кардинал? Согласитесь, что эти деньги были помещены под хороший процент». Всякий раз Бувиль умилялся этим воспоминанием. Он вновь увидел лужайку за городом севернее авиньона, луг Понте, густой туман и необычную беседу которую они вели тогда, сидя рядом на низенькой ограде. «Как же, помни, святой отец!» — сказал он. «Я ведь никогда не встречался с вами до того дня, и когда издали увидел, как вы приближались ко мне, я тогда подумал, что меня обманули, что вы не кардинал, а молоденький клерик, которого какой-нибудь прилад... Переодел и послал вместо себя. Этот комплимент вызвал улыбку на губах папы. Он тоже предался воспоминаниям. — А что стало с тем молодым итальянцем? — спросил он. — Ну, с тем сиенцем из банка.